Смысл жизни – сохранение красоты и здоровья. Хотя древнегреческий философ Метродор и утверждал, что смысл жизни в крепости тела и в твердой надежде, что на него можно положиться, большинству людей все же понятно, что это не может быть смыслом. Трудно найти что-то более бессмысленное, чем жизнь ради поддержания собственного здоровья И внешнего вида. Если человек заботится о своем здоровье, занимается спортом, физкультурой, современно проходит профилактические медицинские осмотры, то это, конечно, можно только приветствовать. Мы же говорим о другом, о той ситуации, когда поддержание здоровья, красоты и долголетия становится смыслом жизни. Если человек, Видя смысл только в этом, ввязывается в борьбу за сохранение и украшение своего тела, он приговаривает себя к неизбежному поражению. Смерть все равно выиграет это сражение. Вся эта красота, все это мнимое здоровье, все эти накачанные мышцы, все эти эксперименты по омоложению – Солярии, липосакции, серебряные нити, подтяжки ничего после себя не оставят. Тело уйдет под землю и сгниёт, как и положено белковым структурам. Теперь вы старая звезда эстрады, которая молодилась до последнего вздоха. В шоу-бизнесе много говорливых людей, которые всегда найдут что сказать в любой ситуации, в том числе и на ваших похоронах. Ах, какая красавица умерла! Как жаль, что не смогла радовать нас еще 800 лет! Казалось, смерть уже не властна на Дэн. Как же неожиданно эта смерть вырвала ее из наших рядов в возрасте 79 лет. Она всем показала, как можно победить старость. Очнись, мертвое тело! Повеселит ли тебя оценка того, как ты жила? Потребление, удовольствие, как смысл жизни. Эпиграф. Приобретение вещей и их потребление не может придать смысл нашей жизни. Накопление материальных вещей не может заполнить пустоту жизни, у кого нет уверенности и цели. Купец-миллионер Савва Морозов. Философия потребления появилась не сегодня. Еще известный древнегреческий философ Эпикур, живший еще в 341-270 годах до Рождества Христова, считал, что смысл жизни в избежании неприятностей и страданий, в получении удовольствий от жизни, достижении покоя и блаженства. Можно также назвать эту философию культом удовольствия. Этот культ цариц и в современном обществе. Но даже Эпикур оговаривал, что нельзя жить только ради получения удовольствия, при этом не согласуясь с этикой. Мы же сейчас дошли до царствования гедонизма. Проще говоря, жизнь только ради наслаждения. Нас настраивают на это реклама, статьи в журналах, телевизионные ток-шоу, Бесконечные сериалы, реалити-шоу. Этим пронизана вся наша повседневность. Везде мы слышим, видим и читаем призывы жить в свое удовольствие, брать от жизни все, ловить момент удачи, отрываться по полной. С культом удовольствия теснейшим образом связан культ потребления. Для того, чтобы получить удовольствие, Мы должны что-то купить, выиграть, заказать. Потом потребить это и все заново. Увидеть рекламу, купить, употребить по назначению, получить удовольствие. Нам начинает казаться, что смысл жизни в том и заключается, чтобы пользоваться тем, что повсеместно рекламируется. А именно, определенные товары, услуги, чувственные удовольствия 6. Впечатления, доставляющие удовольствие: путешествия, разнообразное чтиво в лице глянцевых журналов, дешевых детективов и дамских романов и так далее. Таким образом, мы, не без помощи СМИ, однако по своей воле превращаем себя в обессмысленных полулюдей, полуживотных, чья задача только есть, пить, спать гулять, выпивать, удовлетворять половой инстинкт и наряжаться. Человек сам неводит себя до такого уровня, ограничивая цель своей жизни удовлетворением примитивных способностей. Тем не менее, испробовав к определенному возрасту все мыслимые удовольствия, человек пресыщается и чувствует, что, несмотря на разнообразные наслаждения, Жизнь его пуста и в ней чего-то важного не хватает. Чего же? Смысла. Ведь в удовольствии смысла не найти. Удовольствие не может быть смыслом существования хотя бы потому, что оно проходит и, следовательно, перестает быть наслаждением. Любая потребность удовлетворяется лишь на определенное время, а потом заявляет о себе снова и снова, причем с новой силой. Мы, в погоне за наслаждением, похожи на наркоманов, получаем некое удовольствие, оно скоро проходит и нам необходима следующая доза удовольствия, но оно тоже проходит. А нам наслаждение необходимо. У нас вся жизнь на этом построена. Причем, чем больше мы получаем удовольствие, тем больше нам опять хочется, поскольку потребности всегда растут пропорционально степени их удовлетворения. Все это похоже на жизнь наркомана, с той лишь разницей, что наркоман гоняется за наркотиком, а мы за разными другими наслаждениями. Еще это напоминает ослика, бегущего за привязанной впереди морковкой. Хотим поймать, а не можем. Вряд ли кому-то из нас сознательно хочется быть похожим на такого осла. Если серьезно задуматься, то очевидно, что удовольствие не может быть смыслом жизни. Вполне естественно, что человек, считающий целью своей жизни получение удовольствий, рано или поздно приходит к серьезному душевному кризису. Например, в США около 45% людей пьют антидепрессанты, несмотря на высокий уровень жизни. Мы потребляем, потребляем, потребляем и живем так, будто будем потреблять вечно. Однако, впереди у нас смерть и это достоверно известно каждому. Теперь над вашим гробом могут сказать так. Какой насыщенной жизнью жил Энн. Мы, его близкие, не видели его месяцами. Сегодня он в Париже, завтра в Бомбее. Можно было только позавидовать такой жизни. Как много в его жизни было разных удовольствий. Он был поистине счастливчиком, баловнем судьбы. Сколько н поменял машин и, извиняюсь, жён. Дом его был и остаётся полной чашей. Откройте один глаз и взгляните на мир, который вы покинули. Как вы думаете, вы прожили жизнь как надо? Смысл жизни – достижение власти. Не секрет, что есть люди, которые живут ради увеличения своей власти над другими. Именно так и пытался объяснить смысл жизни философ Ницше. Он говорил, что смысл жизни человека – в стремлении к власти. Правда, сама история его жизни – сумасшествие, нищета и тяжкая смерть – стала опровергать это утверждение еще при его жизни. Властолюбивые люди смысл видят в том, чтобы доказать себе и окружающим, что они могут возвыситься над другими, достичь того, чего другие не смогли. Но и в чем же этот смысл? В том, что человек может иметь кабинет, назначать и увольнять, брать взятки и принимать важные решения? Это смысл. Ради того, чтобы получить и удержать власть, они зарабатывают деньги, ищут и поддерживают нужные деловые связи и делают многое другое. Нередко переступают через свою совесть. На наш взгляд, в такой ситуации власть это тоже своего рода наркотик, от которого человек получает нездоровое наслаждение и без которого он уже не может, и которому требуется постоянное увеличение дозы власти. Разумно ли видеть смысл своей жизни в реализации власти над людьми? На пороге жизни и смерти, оглянувшись назад, человек поймет, что всю жизнь он прожил зря. То, ради чего он жил, уходит от него, и он остается ни с чем. Сотни тысяч имели огромную, а иногда даже невероятную власть. Вспомним Александра Македонского, Чингисхана, Наполеона, Гитлера. Но в один момент они ее теряли. И что? Никого еще власть не сделала бессмертным. Ведь то, что случилось с Лениным, это далеко не бессмертие. На ваших похоронах много вооруженной охраны, испытывающие взгляды, опасаются теракта. Да вы и сами умерли, не своей смертью. Гости, одеты в черные с иголочки, похожи друг на друга. Тот, кто заказал вас, тоже здесь, высказывает соболезнование вдове. Хорошо поставленным голосом кто-то читает по бумажке. Жизнь всегда на виду, хоть и постоянно окружённой охраной. Очень многие завидовали ему. У него было немало врагов. Это неизбежно при том масштабе руководства, масштабе власти, которую имел н. Такого человека трудно будет заменить. Но мы надеемся, что Энн, назначенный на этот пост, будет продолжать всё то же, что начал n Если бы вы услышали это, вы поняли бы, что жили не зря.